Глава 17. Первым занятием на следующий день был урок травоведения, который сегодня вела другая учительница — утончённой красоты молодая дама с идеальными чертами лица и царственной осанкой. Госпожа Легид была человеком с даром зельеварения. Да-да, если вам казалось, что для приготовления лекарских настоек или магических сиропов достаточно знать рецепт, то вы определённо заблуждались. Настоящее зелье станет действенным только если смешать его с магией нужной концентрации и в правильно подобранном количестве. Потому-то и ходят среди простого люда разные слухи и страшные истории про некогда живущих среди нас древних злых магичек, именуемых ведьмами. Бабки в деревнях рассказывают, что эти человеческие женщины обладали запретным даром заряжать растворы не только лечебными или обычными бытовыми свойствами, но и придавать им особую силу. Например, они могли создать любовное зелье, которое бы действовало не пару дней, как ныне имеющиеся и используемые в основном дамами в духах для привлечения внимания мужчин, а по-настоящему привязывающей невидимыми путами чувств. Такой приворот было, к тому же, крайне трудно обнаружить, ещё сложнее доказать, а снять почти невозможно. Но самое ужасное, что, действуя даже на Вервольфов, он мог полностью отвернуть даже лунную пару друг от друга. Потому волки презирают до сих пор, к счастью, давно уже вымерших ведьм. Однако, боюсь, исчезновение этих опасных дам происходило не без гонений со стороны, как известно, чрезмерно суеверных вервольфов. Но что самое страшное, это то, что ведьмы те умели на восприятие существ повлиять. К примеру, вынудить поступать по-своему, сломив волю. Однако что-то я отвлеклась. Может, потому мне и не удается освоить практику, что я вечно рассеянный думаю не о том. Госпожа Легитмеш тем знакомила нас с удивительными растениями, которых я раньше не встречала ни в одном саду, и зельями, изготовленными из них. При этом выглядело это так, словно она представляла нам вельмож на королевском приёме. Студенты слушали её внимательно, не перебивая, и с каким-то непередаваемым благоговением во взглядах. «Слизгард, подойдите к рабочему столу». пропела профессор-травовед. «Видите эти серебристые лепестки?» «Нет», — ошеломлённо проговорил парень, вглядываясь в протянутую к нему ладонь. «Там ничего нет». Он смущённо переминался с ноги на ногу, украдкой кидая восхищённые взгляды на госпожу Легид. «Верно, потому что лепестки тайны цвета становятся видны исключительно под прямыми лучами солнца», — сообщили нам. Давайте поднесем их к окну. Через секунду мы наблюдали за удивительным серебристым свечением в руках госпожи Легид. «Эти изумительные цветы обладают особым магическим свойством придавать невидимость предметам, которые находятся в тени», продолжила рассказывать о чудесных растениях дама. Хозяйки часто используют опрыскиватели из вытяжки этих серебристых красавиц, когда нужно скрыть трудновыводимые пятна на одежде. А некоторые, особо предприимчивые особы, даже умудряются опрыснуть вещи, дабы скрыть беспорядок в доме, встречая неожиданных гостей. Правда, нередки при этом казусы, случаясь кому-то споткнуться о прозрачный предмет на полу, либо задеть невидимую тарелку. — сказала она, вызвав этим наши смешки. И, конечно, нельзя забывать, что пятна на одежде вернуться Стоит покинуть бальный зал и пройтись под первыми лучами восходящего солнца на рассвете. После пояснений Слизгардо было предложено поучаствовать в приготовлении отвара для подобных опрыскивателей. «А на лицо такое наносить можно?» Спросила девчушка с еле заметными красными прыщичками на коже. «Ну, если тебе мало пятнистости, это ещё и серебром засиять рискнёшь, пятнушка!» Хохотнул Мижель. Девушка мигом застеснялась, покрывшись алой краской. Обидно, когда смеются над недостатками, особенно когда это исходит от симпатичного парня. «Сам же сияешь, как медный горшок!» Неожиданно для себя бросилась я на защиту бедняжки, И ничего, вроде не смущен. Независимо от себя, высказала я Вервольфу серебристо-серыми волосами. «Прекратите, пожалуйста, споры», — вмешалась госпожа Легид. «Это некрасиво. К тому же растения чувствуют ваши эмоции и могут среагировать нежелательными магическими волнами», — удивила она нас. «А зелье действительно не подходит для кожи. Для этого есть достаточное количество лечебных мазей. Подойдите ко мне на перерыве». Обратилась она уже к студентке. Дальше урок тёк своим ходом, без неприятных моментов, не считая ощущения прожигающего серебром взгляда на моей правой щеке. Как бы я тоже на солнце не засветилась после такого. «Ох, чувствую, мне эта фраза ещё аукнется». «Годами Великая Луна дарила свою магию жителям разных миров и народов», — монотонно вещал профессор Моллерит в такт своей раскачивающейся седой бороде. «Может, она все же обладает даром гипноза, а то с чего бы глаза снова закрывались?» «Магия есть у каждой расы». «Нет, гипноз не действует на применяющего его». А наш лектор и сам дремлет, уткнувшись взглядом в одну точку в своей рукописи и тихо вещая ровным голосом. «У Вервольфов мы говорим о магии превращения. У людей это магия дара и стихий. У темного народца ночнужек, что живет за гранью, магия тьмы. Даже в животных и растениях она есть». «Кажется, я слышала об этом на прошлой лекции». И на позапрошлой, и неделю назад, только на секунду прикрою глаза. «Магия повсюду, и у вас она есть, и у тебя, и у него, и даже у неё, хотя она спит». От резкого крика, несвойственного магистру, я резко открыла глаза, чуть не окосев от утыкающегося меня почти в нос скрученного указательного пальца серого старца. Я дёрнулась куда-то в сторону, чтобы избежать столкновения с ним, сама чуть не завизжав от неожиданности. Но лучше бы уж позволила щёлкнуть себя по носу, чем... — Ого! Ветерок прилетел! — стиснул меня в руках серый волк помоложе. — Ай-яй! — подскочила я, усердно выбираясь из цепких объятий, на ходу хватая бирюзовые ниточки стихии, что так и норовили выскочить из пальцев... и заплестись маленьким торнадо вокруг Межеля. Да, я совсем забыла, что серый Вильвольф демонстративно уселся рядом со мной, вынудив подвинуться к самому краю скамьи. Я как назло сидела у стены, а так как профессор уже приступал к началу урока, не решилась попросить его позволения на то, чтобы отсесть. Подумала, не буду обращать внимания на вервольфа и он потеряет интерес. Как бы не так. В результате я сама, получается, прыгнула к нему в руки. Профессор Моллерит и так был до невозможности вредным. Казалось, он получал какое-то изощренное удовольствие, мучая учащихся повторением одной и той же опостылевшей темы. Он заставлял нас вновь и вновь сдавать выбранный им трактат, придираясь при этом к мелочам. Причем, когда какой-нибудь несчастный студент уже дорассказал в сотый раз вызубренный им на клычок доклад, магистр сначала объявлял, что принимает работу, но стоило бедняге радостно вздохнуть, этот изверг задавал вопрос, которого и в помине не было в данной теме, ехидненько улыбаясь и снова не засчитывая сдачу. «Это же кошмар какой-то!» «Студент Межель, немедленно отпустите девушку!» Нежданно-негаданно заступился за меня профессор Моллерит. Однако только я подумала, что серый магистр способен сеять и добро, как он заявил. «Потискайте её после занятий». Выронила я кончик бирюзовой ленточки, и она, неудачно натянувшись, отлетела. «О, нет! Я не специально!» — схватилась я за свою бедовую голову. «Мои бумаги!» Студентка Рабина! <связывая> заричал старый серый волк. Успокойся, маленькая, раздался вдруг над надухом мягкий и вкрадчивый голос Мижеля. Всё хорошо. И правда, с чего это я так разволновалась? Вероятно, не все успели разглядеть, что у нас тут происходило, подумала я, вернувшись на своё место и поправляя одежду. Несколько ребят к тому времени уже бросились помогать магистру, тщетно пытавшемуся поймать в воздухе весело пикирующие листки своей лекции. «Всё в порядке», — крутилось у меня в голове. Почти никто не заметил, что виной всему я. Однако раздававшиеся с верхних рядов амфитеатра смешки, к тому же вперемешку с моим именем, исковерканным на разный лад, возвестили о том, что мои чаяния напрасны. Я, к своему стыду, успела стать центром сплетен и пересудов на ближайшие несколько дней. Если не дольше. «Тихо!» — вновь повысил голос лектор Мойрит, заставив всех мгновенно замолчать. И что-то мне подсказывает, разговоры прекратились вскоре от изумления. Мало кто из учащихся слышал, чтобы серый магистр хоть раз повышал голос. «Да что там?» Он даже тона своего равномерно усыпляющего еще ни разу не менял. А тут на протяжении всего оставшегося урока профессору Мольреду пришлось контролировать различными интонациями настроение в зале. То понижая голос, то переходя на громкий бас, если кто-то из студентов смел шепнуть словечко рядом сидящему — Или выгнуть шею, чтобы полюбоваться на диковинную человечку, сумевшую разбудить магистра-усыпителя. Да. Если так пойдет и дальше, я полностью перекрою Академию за время своего пребывания тут. Остается лишь уповать на то, что перемены эти будут во благо. Хоть бы и как сейчас. Мне кажется, лекция по истории миров сегодня впервые проходит так увлекательно. По меньшей мере, все ряды ниже сидящих от меня учащихся сосредоточенно внимали лектору Мольриду под страхом получить свой тычок пальцем в нос.